Нечто подобное поется также и в другой украинской песне. В ней говорится Иване, посеку, изрублю тебя, как капусту, посею в трех огородах, и уродятся три растения – барвинок, любисток и василек». Наконец, барвинок играл, да и до сих пор играет немалую роль, и в украинских свадебных обрядах. Его используют в печенье свадебного каравая. Пекут этот каравай родственники жениха за день до свадьбы в его доме. Каравай печется из двух сортов муки – пшеничной и ржаной. При этом из первой делается только самый пирог, а из ржаной его дно – нижняя корка. Разместив пшеничное тесто, каравайницы начинают петь. «Засвети, Боже, из раю нашему караваю, щоб було выднесенько, видно, краяти резать дробнесенько» помельче и так далее. Во время пения они лепят из пшеничного теста шишки и птичек. Птички прикрепляются к пирогу попарно с припевом «Дай Боже, чтоб наши диты в пары булы были под пару». Затем, когда настанет время ставить каравай в печь, то каравайницы идут приглашать к себе на помощь какого-нибудь мужчину, которому дают название кучеряула и приказывают ему вымести печь и посадить в нее каравай. Кучерявый исполняет их приказания, а затем кричит Жонки, бабы, идите до дижи!» К вашне. Тогда бабы берут дижу, в которой месился каравай, начинают носить ее по своей избе, поднимают ее над головами и ударяют ею три раза в сволок, припевая вместе с кучерявым «Ой, пич, печь пич на сто в пах, в столбах! Да дижу носят на руках, наша печь наша печи, нам с печи!» «Спеки, каравай, греча!» Потом все кричат, «Да целуйтеся, да мелуйтеся И каравайница начинает обнимать и целовать кучерявого. Тем временем распорядительница, мать жениха, приносит закуску и горилку, водку, сажает за стол и угощает, пока печется каравай. Когда же он испечется, то все, встав из-за стола и помолясь Богу, вынимают каравай из печи, обертывают его длинным рушником, полотенцем, и ставят на стол.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 Тогда невеста, испросив благословения, садится с подругами за стол, и они начинают вить из барвинка гирлянды и букетики и украшать ими деревца. Свивая гирлянды, подружки поют. «Благословы Боже, благословы Боже, нам, Вилечка, звыти, сей дом завицелите. Ой, мы, Вильцы, выли, да мы меду не пыли, да все-тое пыво зеленее выно». Если ж нет барвинка, то плетут гирлянды из калины, а иногда даже из разных цветных бумажек, но барвинок предпочитают всему, как символ прочного, вечного. Во время плетения гирлянд молодая для подкрепления сил своих подруг подносит им меду, а если меду нет, то почарки горилки. Свив в вильце в доме жениха, все отправляются вить такой же вильце в доме невесты. В день свадьбы каравай с разукрашенным бильцем ставится на крыльцо и разрезается на столько кусков, сколько присутствует гостей, чтобы каждому из них досталось по куску. Вот почему в песне при замешивании теста каравай и поется «Помоги, Боже, нарезать каравай помельче». Глава пятнадцатая. Любимец Японии цветок смерти хризантема. Немного можно назвать цветов, которые бы так быстро и так прочно завоевали себе симпатии публики и задоводов, как японская хризантема. Вспомните, давно ли хризантема была только любимым цветком Китая и Японии и имелась у нас лишь в виде двух-трех сортов? А теперь каких только форм, цветов и видов ее вы не встретите?